Глава 18. Пока оформляли заказ, полюбовался красиво сделанными, очень аккуратно подогнанными досками бочек с солидным клеймом главного виночерпия австрийского князя. На месте для краника виднеется сургучная печать с оттиском. Все честь по чести. Меня угостили дегустационной стопкой для выявления прекрасных качеств продукта. И да, продукт потрясающе пахнет, воздействует на язык, Сразу же появилась легкость жизни и улучшилось самочувствие. Я знаком с таким воздействием хорошо выдержанного фруктового самогона. Главное, чтобы продукт не передержали в слишком свежих бочках, не испортили волшебный вкус плинтусовкой. Подойдя к открытому окну, я наслаждаюсь вкусовыми ощущениями, Как вдруг мой взгляд привлек нарядный дом напротив, похожий на праздничный тортик. В светло-кремовых цветах он очень отличается от своих соседей и, похоже, отремонтирован под гостиный двор для торговли с шикарными навесами под каждым балконом и широкими ступеньками на входе. Заинтересовавшись, я спросил у хозяина лавки молодого астрийского купца, что это за здание. Подойдя ко мне, он тоже с видимым удовольствием полюбовался изящной архитектурой и ответил, что это торговый дом для самых дорогих лавок. Купил его ассоциация австрийских купцов, отремонтировал очень дорого и красиво. Однако в связи с последним прискорбным инцидентом с молодыми дворянами, теперь дальнейшая деятельность по развитию торговли приостановлена, и торговый дом выставлен на продажу по цене даже ниже вложенных в ремонт денег. «Не знаете ли вы, какова цена такого симпатичного торгового дома?» поинтересовался я. — Цена высока. Но ведь во всем городе нет и близко ничего похожего по оформлению и стилю, — уклончиво пояснил купец. — И сколько все-таки? — Тысяча двести золотых тайлеров. Говоря такую сумму, купец и сам испуганно прикрыл рот ладонью. — Тысяча двести. Понятно. Неясная поначалу мысль начала определенно оформляться в предчувствии удачи. Эта сумма. Плюс набранные мной дома и квартиры вместе достигают почти 2000 тайлеров. Если все это купить, то останется только получить своих 200 золотых премий. Вполне заслуженно. Почти идеальный вариант. Купцы австрийские ждут решения своих властей замораживать или разрывать отношения с Астором. На эти деньги они снарядят все, что смогут, и увезут множество так нужных в отсталом княжестве промышленных изделий. Смогут перебиться с полгода без торговли. Ратуша тоже ждет, как отреагируют соседи, и, возможно, подумывает о конфискации здания. Хоть на время, для оплаты понесенных расходов и выплат пострадавшим горожанам. Торговля рано или поздно наладится, здание вернут купцам, но есть и для меня возможность сделать вклад в будущее, вполне возможное возвращение в город. Позаботиться и о себе, и городу сделать шикарный подарок, от которого никто не откажется. А моя репутация взлетит до небес, я надеюсь. Со временем, конечно, когда ратуша запустит торговый пассаж и начнет, управляя им, получать хорошую прибыль, понятно, что не прямо сейчас. А когда я скоро стану разыскиваемым беглецом? Первый удобный и красивый торговый центр в городе для самых состоятельных горожан, которых все больше и больше. Не требуется ходить по улицам, забираться каждый раз в отдельную лавку. Здесь все расположено на одном или другом этажах. Есть где встретиться, съесть пирожное или выпить дорогого чаю, красивый, у всех на глазах. «Да, для меня лучше не придумать, как потратить все деньги в кассе. Тем более я больше не имею никаких вариантов потратить деньги за оставшееся время. Как раз примерно для 1200 тайлеров у меня нет объектов недвижимости». Поблагодарив купца, я узнал, с кем стоит говорить о покупке здания, благо Ассоциация австрийских Купцов заседает в соседней лавке. Там я застал только одного из них – пожилого, солидного представителя купцов – который долго отказывался верить, что кто-то может купить этот дом, вот-вот могущий попасть под конфискацию или еще какое ограничение. Поэтому придется все сделать очень быстро, пока никто не знает про покупку. Убеждаю я его. Да ведь тебя самого, даже если у тебя есть такие деньги. Извини, уважаемый, я ведь тебя не знаю. Ведь ты сам тогда будешь в опале у властей города и не сможешь начать торговлю. «Достаточно. Честно повел себя купец, что мне понравилось. Не переживайте, уважаемый. Я придумал, как отвести гнев совета капитанов и получить одобрение сделки». Успокоил я его. «Как это можно сделать? Не представляю себе. Нам, конечно, очень нужны эти деньги, чтобы скупить половину всего товара в Астере и успеть увезти его к себе. Хотя бы до крепости, как ты и сказал. Там придется перегружать подводы, но это уже ерунда. Тем более...» «Торговля и мастерские города будут очень нам, мне с вами, благодарны, а после моего хитрого хода и власть не будет мешать, тем более морозить ваши деньги в кассе, когда вы все равно оставите их в городе и очень смажете ими производство и торговлю, так что это будет очень удачный ход». Оптимизм, излучаемый мной, поколебал неверие купца. «Получить живые деньги вместо замороженной недвижимости с непонятными перспективами – Эта идея пришлась по душе купцу и остальным представителям Союза австрийских предпринимателей, вскоре собравшимся в лавке. Оформляем через Осмицу после обеда. Я договорюсь в ратуше, деньги лежат в кассе, так что риска нет никакого. После этих слов я попрощался со всеми купцами и поспешил в ратушу. Прежде всего, стоит переговорить со своим новым приятелем чиновником отдела оформления. Есть у меня подозрение, что он может испугаться оформлять без разрешения начальства столько недвижимости для меня одного, пусть и с последующей продажей. Поэтому свой изящный ход с торговым домом ему и объяснил первому, и судя по реакции чиновника, это оказалась бомба. Ему есть чем отметиться у начальства, тем более я предложил ему озвучить свою важнейшую роль при оформлении сделки, но и от повышенных комиссионных он, конечно, не отказался». С прекрасным настроением человека, решившего непосильную задачу траты премиальных денег всех до последнего Тайлера, я пришел в ратушу еще долгого входа, общался с приятелями, обсуждая завтрашнюю попойку в лесе. Даже не стал заходить к Бромсу, просто поздоровался с ним, когда он вышел на обед, как и шидером. В обоих случаях ощутил легкую досаду и раздражение от них, что встаю тут и весело смеюсь, не подозревая о надвигающейся беде. И злорадство от второго секретаря видно более осведомленного о ходе проверки в отношении вашего покорного слуги. Что и требовалось доказать. Все пока в верхах. Проверка широкого охвата не получила, и вниз к моим знакомым спускаться еще не начала. Это и хорошо. Мне как раз требуется 3-4 свободных дня для совершения всех важнейших дел». Останутся тогда только просто важные, которыми можно и пренебречь, если я получу соответствующие сигналы. Все, пора обедать. После обеда мне назначена покупка тех двух первых квартир, которые нашла жена торка Абель. Две квартиры перед выходными — это не повод сильно беспокоиться. Обычная мелочевка. На обед зашел к горсту. Давно у него не появлялся. Все при своем трактире питаюсь. Но захотелось посмотреть, как хозяин реагирует на ток клиентов в лесу. Оказалось, что никак не реагирует. Цены высокие, обслуживание отличное. Вся верхушка ратуша у него столуется в обед. Даже музыкальное сопровождение не ввел. Ничего на это не указывает. Просто солидный трактир для солидных клиентов. Вечером, конечно, простаивает, но в обед все отбивается. Квартиры оформили без проблем, сходили в кассу, 300 талеров, ушли на другие, хотел сказать, счета, но просто в другие руки. 30 комиссий мне. Торг, не верящий до конца в такое счастье, пошел с хозяевами посмотреть, что они оставят, вместе с женой. Учитель остался со мной, помогая быть свидетелем. Потом мы дошли до его квартиры, чтобы он познакомился с ней хоть немного. Видно, что чувствует себя неловко и с хозяевами квартиры, и со мной. Потом присели на скамеечку во дворе, и, немного помявшись, учитель спросил напрямую. «Ольк, ничего, если я скажу тебе, какое мнение у меня складывается». «Конечно, Гинс, мне это и самому интересно». «Мне кажется, ты собрался уехать». «Возможно, старина». «Поэтому ты и раздаешься нам подарки?» «Про себя ничего не скажу, но Торку ты очень помог. Они с женой о таком жилье не могли и мечтать». Вы мне тоже помогли, но гораздо меньше. Вы бы с Гритой и сами справились. Мы просто постояли рядом. Это уже не важно. Еще, я думаю, ты собираешься перейти Сиреневые горы. Вопрос не застал меня врасплох. Я понимаю, что мои расспросы не останутся незамеченными, и учителя очень будет интересовать, не окажусь ли я на его родине проездом. Гинс. Можешь написать письма, я передам, если смогу. Хорошо, мне придется поговорить с тобой, и да. Я попрошу тебе передать несколько писем. Бумага у меня есть, на них я напишу адреса моих друзей, к которым ты можешь обратиться. Еще у меня осталась сестра, мой единственный родной человек. Я очень надеюсь, что ты сможешь привести ее сюда. Мы просидели до вечера, разговаривая... В конце учитель все же поинтересовался, почему я хочу уехать. «У тебя все прекрасно. Хорошая должность в ратуши, деньги, классная женщина. Чего тебе не хватает?» «Это так. Но я перешел дорогу к клану рыжих. Они не успокоятся, пока есть хоть один живой урод из этого клана. Да, Гинс, присмотри за Гритой. Рыжие могут прислать еще одного наемника». Я задумался, стоит ли продолжать дальше, и, подумав, понял, что стоит откровенно поговорить с другом. Вот. Но это не главное. Надо мной сгущаются тучи. Я слишком ярко заявил о себе, а стоило бы вести себя, как ты. Тучи сгущаются, и лучше мне исчезнуть незаметно. Тогда возникшие вопросы не будут заданы, а, вернувшись в Астер, я буду знать Сэтумский и смогу сказать, что вырос там». Язык называется не сатумский, а Корли, по названию основного народа, живущего там, на этих землях. Хорошо, я буду знать Корли. И кто его знает еще в Астере, чтобы проверить меня? Не знаю даже, как тебе это удастся. Есть тут пара настоящих Корли. Они не дадут тебе проскользнуть так легко, как ты надеешься. Понятно. Хорошо, что этот факт я узнал сейчас». Языком придется заниматься по-настоящему, прожить тоже не пару месяцев, чтобы полностью акклиматизироваться в местной жизни и обществе. Да, Ольг, тебе стоит знать. Пройти в Сатум серьезно легче, чем в Черноземье. Перевалы так сложились, что придется в основном спускаться. Проще, когда у путника есть арбалет или лук, можно перекидывать веревку. Ее желательно иметь очень длинную. У меня была хорошая веревка длиной около лиги, и то мне часто не хватало, приходилось рисковать жизнью на перевалах. Сейчас хорошее время для перехода, начало осени. На высоте все равно очень холодно по ночам. Обязательно иметь с собой плащ, а лучше два. Теплая одежда обязательно, чтобы ночное время не превратилось в пытку. Тебе придется минимум три ночевки сделать, поэтому готовься заранее каждый раз». «Собирай сухую траву и кусты. Они там попадаются в ложбинах. Сможешь сделать себе подстилку и сжечь под утро. Вообще, если день клонится к концу, не спеши вверх, а лучше за час-два ищи укрытие, где пониже. Там немного теплее. Если возьмешь немного дров и котел, сможешь греть себе горячую пищу. Тогда это будет легкая прогулка». Такие мысли у меня как раз и имеются. Два легких котелка ждут меня в таниках. Гинс, у меня есть мысль взять кольчугу, что скажешь? Учитель задумался. Это 8 килограмм, с ней будет очень тяжело. Лучше взять дров и еды. Как только ты начнешь спускаться к первым горным деревням, спрячь все дорогое, тот же арбалет, золото и что у тебя будет еще. Наверняка тебя и так встретят неласково. А если ты засветишь что-то ценное, вся деревня начнет охота на тебя. Пойми ты, чужак, за тебя никто не спросит. Чем ты будешь беднее выглядеть, тем лучше. Но бедный все же сурово. Тебе нужно копье хотя бы или кинжал», — продолжает политинформация учитель. «Как ты понял, что перешел горы? Теперь меня интересует этот вопрос. Как это выглядело?» Когда я прошел последний перевал, я увидел перед собой неприступные скалы. Но вправо стал виден большой каньон. Я шел по нему сутки. Утром ареал, вставая, светил мне в спину. Потом я обошел высокую скалу на Большом Утесе и начал спускаться вниз. Через два дня пути, едва живой, я дошел до поста гвардии около моста, где меня и накормили. Я еще долго расспрашивал, что за страны расположены с той стороны Сиреневых гор, И вскоре понял, что мне лучше добраться до следующей страны за Сатумом, более патриархальной и мягкой к путешественникам, которая называется Терум. Язык там свой, хотя и Корли тоже в ходу. Носителей этого языка учитель в Астере не встречал совсем. Лучше мне будет прикинуться жителям Терума, или даже еще более далекой страны, лежащей ближе к северу. Потом я проводил прихрамывающего учителя в казарму. Хорошо, что крепкая палка помогает ему переносить тяжесть с раненной ноги на здоровую.